и обеспечить своему хозяину беззаботное и легкое загробное существование, подобно тому, как это делали при жизни его рабы и крестьяне. В гробницах сановников и знати, но не фараонов, стены камер и переходов покрывались рельефами и многокрасочными фресками, на которых изображали умершего и его близких за повседневными занятиями и развлечениями, а его слуг и крестьян за работой. Эти картины преследовали отнюдь не декоративные цели. Они должны были снабдить покойного всем, что окружало и дорого было ему при жизни. Особенно часто художники изображали алтари, на которых громоздились в изобилии всевозможные яства, неисчерпаемый запас продовольствия для насыщения, к на тот случай, если потомки перестанут приносить жертв. Заклинания должны были превратить эти изображения подлинный продукты. Запомнить все формулы речения и Атлате, помогающие отвратить опасности загробного мира и добиться оправдания на судилище богов, знать где, когда и какие произносить, было очень трудно, почти невозможно. Обычно эту премудрость постигали только жрецы, да и то, вероятно, далеко не все. Поэтому священные тексты высекали или писали на стенах гробниц и саркофагов, тексты саркофагов, или на папирусах, которые клали вместе с мёртвыми. Последние дошли до нас в огромном количестве. Они известны обычно под названием Книги мёртвых. Кроме Книги мёртвых имеются и другие сочинения подобного рода. настоящие путеводители по потустороннему миру. Например, книга о том, что в загробном царстве. Обычно ее называют Амдуат, описывающие его 12 областей и населяющих их богов и духов. Эти области соответствуют 12 часам ночи, и бог Солнца Ра проплывает их в своей солнечной барке, покидая на закате небосвод. Существует также книга врат и другие. На стенах царских гробниц изображались лишь всевозможные ритуальные обряды, связанные с погребением, и образы загробного мира, потому что фараон и в своем земном бытии был уже богом. Каждый египтянин, имевший к тому возможность, заблаговременно заботился о своем погребении, чтобы не испытывать ни в чем недостатка в царстве мёртвых. я обеспечить себе пребывание в полях и алу и не мыслилось большего несчастья, чем погребение на чужбине среди варваров, где заворачивают в баранью шкуру и зарывают за простой оградой это ярко отображено в литературных произведениях. В истории Синуфета, очевидно весьма распространенный, судя по числу сохранившихся списков, как о величайшем горе говорится о возможности кончины за пределами Египта. Фараон, желая оказать милость Синухету, убежавшему в Сирию, приглашает его возвратиться на родину и в виде особого благоволения сулит взять на себя все заботы о его похоронах. Он пишет ему: "Должен ты подумать о дне погребения и о последнем пути к вечному блаженству. Здесь уготована тебе ночь с маслами благовонными. Здесь ждут тебя погребальные пелены, изготовят тебе саркофаг из золота, а изголовье его из чистого лазурита. Свод небесный раскинется над тобой, когда положат тебя в саркофаг, и быки повлекут тебя. Музыканты пойдут впереди тебя. И перед входом в гробницу твою исполнят священный танец му. Огласят для тебя список жертвоприношений. Заколют для тебя жертвы у погребальной стелы твоей. Поставят гробницу твою среди пирамид детей фараона и колонны ее воздвигнут из белого камня. Свод небесный Былдохин над погребальными санями, на которых перевозились циркофаги или внутренняя крышка саркофага с изображением богини неба Нут. Танец Му ритуальная погребальная пляска, исполняемая обычно карликами.